Когда бабский батальон скрылся за дальним барханом, мы занялись извлечением кристаллов из тел тварей. Через пару часов я с улыбкой смотрел на коробочку с ячейками, в которой лежали 14 ярко-голубых кристаллов с ноготь большого пальца. Шесть и восемь штук из двух монстров. Отличный результат, но возвращаться рано, тем более воодушевленные легкой победой парни рвались к новым свершениям. До вечера прочесали участок, на котором попались одна за одной две мелких песчанки. Загнать их по очереди оказалось несложно, с них получили всего семь кристаллов. Но в любом случае, это был огромный успех. Я мог гордиться собой, опираясь на знания прежнего мира, сумел внедрить столь удачное ноу-хау. На ночь расположились подальше от трупов тварей, огородившись сигнальными амулетами. Дежурных тоже решили выставить, хоть это и не пригодилось, ночь прошла спокойно. На следующий день прочесывали пески к западу потихоньку шли звеньями на расстоянии двух десятков шагов. Вдруг прямо перед Шенкотом и Гарпиным поднялась большая песчанка и, стряхивая с тела песок, быстро сформировала разряд. Мы уже наловчились определять момент, когда будет удар, и парни мгновенно воткнули прутья в грунт. На балбес Гарпин умудрился коснуться голой частью предплечья прутьев и его порядком тряхнуло. Ну так, на пару метров отлетел и шлепнулся на задницу, ошалело, тряся головой. Тут можно было бы даже посмеяться, но в эту секунду такая же тварь неожиданно вылезла в десятки шагов сзади них и начала накапливать мощность, разгоняя всполохи по телу. Хуже всего, что вторая двойка была далеко и не могла быстро прийти на помощь, чтобы поставить щит. Ситуация в миг стала смертельно опасной. Две песчанки находились друг напротив друга, и куда ни спрячься, все равно попадешь под разряд. «Стреляйте в эту тварь!» — закричал я, вскидывая арбалет. Ребята не подвели. Три болта воткнулись в уже готовую атаковать песчанку она задергалась напряжение на миг пропало, но тут же стало собираться вновь не растерявшийся шенкот подбежал и пригвоздил ее к песку трезубцам мы на перегонке кинулись ко второй до нее уже оставался десяток шагов, но в сполохе дошли до максимального предела вот вот должно полыхнуть и я приказал ставить щит Только воткнули прутье в песок, грянул разряд. Никого не задело. Колтон и Малычи двинулись вперед, снимая с плеча трезубцы. Хотел бежать следом, но, оглянувшись, увидел, что Шенкоту в одиночку не удержать своего монстра, который отчаянно бил плавниками по песку, стараясь вырваться, помчался туда, чтобы его добить. Короткий взмах, точный удар между глаз, и дело сделано. Переведя дух, я повернулся к последней оставшейся песчанке. Гадина оказалась очень крупной и мощной. Всполохи, похожие на северное сияние, ходили по ее гладкой спине все быстрее. Бегущим к ней парням осталось совсем чуть-чуть. Три шага, два... Они одновременно воткнули трезубцы в тот же миг, когда все осветилось яркой, бело-голубой вспышкой разряда. Грохнуло так, что заложило уши, а бойцы разлетелись шагов на десять вместе с кусками разорванного демонического ската. «Твою мать! Ну точно два двухсотых к бабке не ходи!» С ужасом подумал я, подбегая к лежащему на спине Колтону. «Пощупал пульс? Есть!» Приложил ухо к груди, вроде дышит. «Внешне без повреждений!» Только рожа покраснела, опалены волосы, брови и пышные усы, которыми наш ветеран так гордился. «Как там Малочи?» — крикнул подбежавшим к нему парням. «Вроде живой!» «Опалило слегка!» — заорал в ответ пришедший в себя Гарпин. «Все, хватит приключений, возвращаемся!» — сообщил я своей команде, усевшись на песок и переведя дыхание, но однозначного мнения в их глазах не увидел. Через пару часов отдохнув и приведя в чувство пострадавших, я раздумывал, начинать ли сборы в обратный путь. Но ко мне подошли все четверо, перед этим о чем-то пошушукавшись в сторонке господин зак обратился к красномморды и биу и колтон который смотрелся ужасно комично мы все просим вас давайте продолжим охоту а завтра с утра поедем да вы же чуть не поджарились как котлеты поразился я ничего осторожней будем бодро ответил старый воин забитого двух небитых дают как вы говорили веска добавил такой же краснорожий, как Чингачгук, малочи. Ну, Шандабул с вами, я не против, но тогда давайте разберем ситуацию и поймем, в чем ваши ошибки. Занятия по тактике я ввел еще на стадии подготовки. Они сначала удивлялись, кривились, но потом оценили полезность и стали смело высказывать свое мнение. Предлагать идеи и даже спорить со мной. Выработали совместными усилиями новую тактику. Нести щиты не в ряд и на расстоянии, а под углом 90 градусов друг к другу, этаким клином, не дальше трех-пяти шагов между ними. Так в случае опасности сможем сомкнуться и закрыть сразу две стороны. Нововведение себя оправдало. Без проблем до ночи убили еще трех песчанок, доведя общий счет кристаллов до сорока восьми. Полный и безоговорочный успех. Кроме того, я поимел еще один бонус. В каждой песчанке урангуса имелась небольшая железа, похожая на кусок имбирного корня, не больше фаланги мизинца. Именно она при напитке синей демонической энергией заставляла песчанку левитировать. На них не было спроса на рынке ингредиентов. Причину я не знаю, возможно, потому что им требуется много демонической энергии для полета, а может, артефакторы не могли работать с ними напрямую? Им просто нечем было запитывать такие штуки». Не у каждого, знаете ли, на цепи сидел ручной демон в качестве генератора и щедро делился энергией. У меня же с этим никаких проблем, бери сколько нужно, ведром не вычерпаешь. После одного опасного эксперимента, когда я пропустил через себя прорву этой энергии, теперь она стала второй в моем даре и свободно вырабатывается моим собственным ядром. Проведя без происшествий ночь, отправились в обратный путь. Жаль, что моя пещерка-тайник находится совсем в ином направлении, а то можно было бы убить двух зайцев. По дороге забрать мои богатства, спрятанные там. Но ничего, теперь если попрошу кого-нибудь со мной прокатиться, никто не откажет. Судя по взглядам, которые бросали на меня бойцы, я стал для них милее родного папы. По дороге начал подбивать дебет с кредитом и прикидывать, сколько кристаллов продать баронам, а сколько оставить себе. Обещал им минимум дюжину, во что они, кстати, вообще не поверили. Значит, предложу две, пусть радуются. С них за это получу двенадцать тысяч золотых дайлеров. Чудесно! Такая куча денег, душа прям поет. Вот только бойцам придется выплатить на четверых по двести за каждый. Кристаллов всего сорок восемь, это потянет на девять шестьсот. Радостная песнь души маленько притихла, в нее вплетаются минорные нотки. Придется расстаться с большей частью денег, эх, мне останется две тысячи четыреста золотых. Что весьма неплохо. И двадцать четыре кристалла. Один подарю Ланфорду, чтобы задобрить нашего мага. Нужно мне от него кое-что. Еще на одном потренируюсь. Давно руки чешутся попрактиковаться в артефакторике. Останется стратегический запас в двадцать два кристалла. Даже если продать их в Далисе по тысячу за штуку, хотя они там стоят дороже, то выйдет огромная сумма. От этих мыслей душа, расправив крылья, радостно голосит, что есть мочи, а жизнь-то налаживается.